«От вас позвонить можно? Конечно». Он стал звонить, а я продолжала бездумно сидеть, пока меня не окликнул Мишка. кому ты звонил». Проявила я интерес уже на улице, понемногу приходя в себя. К знакомому, он в милиции работает». «Пойдем с повинной, то ли радуясь, то ли печалясь», спросила я.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 А я возразила. «Нет, я пойду за мороженым. Жара, а мы опять таскаемся в машине по всему городу». Мишка вернулся раньше, чем я. Физиономия его выглядела подозрительно. Он напоминал Добермана, взявшего след. Я сразу поняла. Он узнал что-то высшей степени интересное. «Садись быстрей!» — рявкнул он. «Я еще дверь не захлопнула, а машина уже сорвалась с места».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 В Египте сейчас такая жара, или там зима. Когда у них лето? С географией у меня какие-то проблемы. Там лето 50 градусов в тени, но их с дружком, видно, здорово подперло. Короче, вылет в пятницу, то и завтра. Я бы никогда не поехала в Египет в такую жару. Там же пустыня, с ума сойти можно. А куда мы несемся?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 «Бензовоза по имени Петр».